Глава десятая Мам, а пойдем на конюшню. Тебе там понравится. И даже если ты ничегошеньки не помнишь, ты обязательно почувствуешь. Ты же не разлюбила нас с папой, даже когда забыла. Так, сплетни дошли и до моего ребенка. Нужно было срочно что-то делать, потому что его и мужа я любила, безусловно. Я не могла их никак забыть. «Ванечка, конечно, я всегда узнаю вас и вспомню. Вы же моя жизнь». «Ну о чем ты? Давай вправду пойдем на конюшню. Я с удовольствием гляну на наших коняшек». «Пап, ты же с нами?» Ваня с надеждой посмотрел на отца. «Конечно, я с вами. Но потом ненадолго вас покину, у меня есть дела». Ну, пап, мама же только выздоровела. Я думал, мы побудем там втроём, покатаемся». Ваня расстроился. «Ванечка, папе же нужно работать. А мы с тобой пока придумаем ему какой-нибудь сюрприз. Как ты на это смотришь?» Я постаралась складить ситуацию. В моем мире Паша тоже часто был занят на работе. «Сюрприз». Сын задумался. Ну ладно, если только он будет очень интересным. Конечно, мы удивим папу. Теперь идем на конюшню. Только чур, ты будешь кормить своего пони морковкой, а я покатаю недолго маму. А потом вы отправитесь домой. А вот через три дня будет большой праздник, и мы втроем устроим пикник и поедем туда на лошадях. Паша загадочно улыбался, глядя на нас. Мы быстро собрались и вышли из дома. Я впервые оказалась здесь, на улице. Было по-весеннему тепло, дул легкий ветерок. С удовольствием вдохнула свежий воздух. Голова слегка закружилась, и я схватила мужа за плечо. Он тут же подхватил меня на руки. «Тебе плохо? Можем вернуться». Он все еще считал меня слишком больной. «Нет, мне очень хорошо. Не отпускай меня». Фраза прозвучала двояко. Я боялась, что, проснувшись однажды, снова окажусь одна. Эти мысли не оставляли меня. «Не отпущу. Даже не сомневайся. Ты так просто не избавишься от меня». Ваня с интересом на нас поглядывал и нетерпеливо переступал с ноги на ногу. «Идемте, а то мы так и до вечера не дойдем. Но обнимайтесь еще!» Мы с Пашей рассмеялись. Он так и не отпустил меня с рук, и я, прижавшись щекой к его плечу, так и проделала остальной путь. Мне даже перехотелось рассматривать окружающий мир. Самое главное было сейчас рядом со мной. Муж и сын. Конюшня оказалась просто сказочной. Почему-то розовое здание никак не ассоциировалось у меня с лошадьми. Но, видимо, у того, кто строил, ее было свое видение. Конюх распахнул перед нами одну из творог огромных ворот, и я ахнула. «Паш, поставь меня на ноги. Я срочно должна увидеть это ближе». «Ты уверена?» «Да. Ты шутишь, что ли? Они так прекрасны». Эти создания покорили меня. Я не сомневаюсь, что полюблю их всем сердцем. В конюшне, каждая в отдельном стоили, было штук двадцать абсолютно белоснежных лошадей. Но самое главное — у них у всех были крылья. Встав на ноги, я подошла к первой. Она была бесподобна. Глаза фиолетового цвета придавали ей еще больше волшебства. «Паш, а это нормально, что они крылатые?» Я не вспомнила их, как и ожидала, но что-то почувствовала. Где-то в глубине души засверкало знакомое чувство трепета, предвкушение. «Да, для этих пегасов нормально, но не все лошади в нашем мире крылаты. Такие могут быть только в семье, где много силы, иначе их не сдержать. Хочешь прокатиться?» «Мам, давай! Ты же любишь это делать!» Сынок стоял у самой маленькой лошадки и кормил ее морковкой. «Я даже не знаю. Я умела на них ездить?» Я была очень удивлена. Одно дело погладить или покормить с ладошки, а другое — взобраться на спину и взмыть ввысь. Умела даже поднимать их в воздух. Но сейчас лучше попробовать просто проехаться по земле. Боюсь, ты еще слаба. Паша подошел сзади и приобнил меня. Я поеду с тобой, не бойся. Ладно, уговорили. Улыбнулась я в ответ и поцеловала мужа в щеку. Мы подождали, пока седлают кобылку, которую я выбрала. Он посадил меня в седло и забрался следом. Крепко обняв одной рукой за талию, второй взял повод. готово «Да!» Я чуть не пищала от восторга. Федор, присмотри за Ванечкой!» Это уже муж говорил конюху, пока мы медленным шагом двигались к выходу. «Конечно, князь, мы пока совраску покормим!» Лошадь медленно ступала по мягко весенней траве, пружинисто шагая. Мы уже въехали в лес за территорию усадьбы. В тени деревьев было немного прохладно, и я поежилась, крепче прижимаясь к мужу. Лошадь немного прибавила ход. Неожиданно за деревьями мелькнула какая-то тень. «Паш, ты видел?» «Что?» «Там кто-то есть, за деревьями. Мне страшно». «Муж попробовал натянуть поводья». Но лошадь как будто не чувствовала, и все ускорялось. Мы уже неслись довольно быстро. Тень за деревьями тоже стала быстрее, все еще преследуя нас. Теперь, кажется, и Паша что-то заметил. Он крепче обнял меня. По моей спине катился холодный пот. Руки онемели от напряжения. Вдруг я увидела серые щупальца, которые тянулись от преследовавшей на тени. Они все приближались. И в тот миг, когда они должны были коснуться моей ноги, я зажмурилась и закричала.